Третье. После того, как условия Иви донесли до всех собравшихся, Микаэла Коутс влезла на ящик из-под молочной тары, вновь став репортером, может в последний раз, может нет, и рассказала, что произошло в Старом мире. Доктор Норкрас убедил мятежников внять голосу разума. Несколько человек погибли, прежде чем здравый смысл восторжествовал. Кто умер? крикнула какая-то женщина. Пожалуйста, скажите, что мой Мика жив. А Лоренс Хикс спросила другая. Вопросы посыпались как из рога изобилия. Лайла подняла руки. Дамы, дамы. Я не дама, пробурчала бывшая заключенная Фрида Элкинс. Говори за себя, шериф. — Я не могу вам сказать, кто умер, — подвела итог Микаэла, — потому что находилась в тюрьме, когда шло сражение. Я знаю, что погиб Гарт Фликинджер, и она собиралась упомянуть Барри Холдена, потом заметила его жену и оставшихся дочерей, не отрывавших от нее глаз, и слова застряли в горле. Вот и все, что я знаю. Но могу вам сказать, что все дети и младенцы мужского пола Дулинга в полном здравии. Она всем сердцем надеялась, что так оно и есть. Слушательницы откликнулись радостными криками и аплодисментами. Когда Микаэла закончила, ее место заняла Джейнис Коутс и объяснила, что всем будет предоставлено право сообщить о своем выборе. «Лично я голосую, пусть и с некоторым сожалением, за возвращение. Здесь гораздо лучше». В сравнении с тем местом, которое мы покинули, и я уверена, нам по силам любые трудности. Без мужчин мы принимаем более взвешенные решения и без лишней суеты. Почти не спорим из-за распределения ресурсов. Среди жителей нашего города практически нет насилия. Женщины раздражали меня всю жизнь, но в сравнении с мужчинами они ангелы. О том, что ее собственный муж – бедный Арчи. Покинувший этот мир из-за раннего инфаркта был уравновешенным и благоразумным человеком, она не упомянула. Дело было не в исключениях. Она говорила о мужчинах вообще. И история подтверждала ее слова. Лицо Джейни всегда было худым, но теперь кожа буквально обтягивала кости. Седые волосы падали на спину. Запавшие глаза блестели. Микаэлу осенило. Ее мать тяжело больна как бы прямо она ни стояла и как бы четко ни говорила «Тебе нужен доктор, мама». «Однако», — продолжила Дженнис, «я тоже считаю, что должна вернуться, потому что в долгу перед доктором Норкросом он рисковал жизнью, другие рисковали жизнями ради заключенных, и я сомневаюсь, что многие поступили бы так же. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь заключенные знали, «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам смягчили наказание или хотя бы сократили срок. А если вы не захотите возвращаться в тюрьму, я сообщу в Чарлстон и Уиллинг, что вы погибли при штурме». Бывшие заключенные вместе вышли вперед. Их стало меньше, чем утром. В числе прочих бесследно исчезла Китти МакДэвид, оставив после себя разве что облачко мотыльков, Не вызывало сомнений, что эти женщины умерли в обоих мирах. Их убили мужчины. Тем не менее, все заключенные проголосовали за возвращение. Это могло бы удивить мужчину, но только не начальника тюрьмы Дженни Скоутс, которая знала наглядную статистику. Если женщины сбегали из тюрьмы, их ловили почти сразу, потому что они не пытались спрятаться, в отличие от мужчин. Почти все женщины прямиком спешили домой, и бывшие заключенные, выступавшие в тот день, думали о своих сыновьях, оставшихся в другом мире. К примеру, Селия Фроуд. Селия сказала, что обоим сыновьям Нел нужна мать, и даже если Селия вернется в тюрьму, за мальчиками присмотрит сестра Нел. Но польза от сестры Нелл не будет, если она не проснется в том мире, верно? Клавдия Стивенсон заговорила так тихо, что слушательницы потребовали повторить. «Я никого не хочу здесь задерживать», — повторила она, — «проголосую, как большинство». Члены книжного клуба «Первый четверг» тоже высказались за возвращение. «Здесь лучше», — выразила общее мнение Гейл. «Джейнис совершенно права, но это не наше место, это чье-то еще место». И как знать может, все случившееся приведет к тому, что и тот мир станет лучше? Микаэла подумала, что Гейл, вероятно, права, но только в краткосрочной перспективе. Мужчины частенько обещали не поднимать руку на жену и детей. И собирались держать слово, но хватало их максимум на месяц-другой. Ярость возвращалась как приступ малярии, вряд ли на этот раз все будет иначе. Сильные порывы холодного ветра гнули высокую траву. Клинья гусей, возвращавшихся с необитаемого юга, пролетали в синеве над головами женщин. «Похоже на похороны», — подумала Мэри Пак. «Неоспоримая, как смерть, достаточно яркая, чтобы обжигать глаза, и холодная, чтобы проникать под куртку и свитер, и покрывать мурашками кожу». Когда пришла ее очередь, она сказала... Я хочу узнать, каково это. Действительно, влюбиться в парня. Это признание, конечно, согрело бы душу Джареда Норкраса, если бы он его услышал. Я знаю, в том мире мужчинам легче, и сам мир ужасен, и все в нем сложно. Но я хочу получить шанс на нормальную жизнь, какой я ее себе представляла. Может, это эгоистично, но я это бы хочу. Может, я даже захочу родить ребенка». И это все, что я хотела сказать. На последних словах она разрыдалась и спустилась с ящика, отмахнувшись от женщин, которые пытались ее утешить. Магда Дубчик сказала, что она, разумеется, за возвращение. «Я нужна Антону. Ее искренняя улыбка была ужасной в своем неведении. Иви увидела эту улыбку, и у нее оборвалось сердце. В нескольких ярдах от них, почесывая спину огорный дуб, Лис поглядывал на голубой сверток с Энди Джонсом, который лежал на заднем сиденье гольфкара. Младенец крепко спал никем не охраняемой. Вот она, недостижимая мечта. Забудь про курицу, забудь про целый курятник забудь про все курятники мира самое вкусное вкуснятина человеческое дитя решится ли он увы нет он мог только фантазировать, но какая же это была фантазия розовая и ароматная плоть как сливочное масло одна женщина говорила о своем муже отличный парень помогал ей во всем никогда не отлынивал и все такое. Другая говорила о парне, с которым писала песни, не красавец, но у них возникла тесная связь, они были на одной волне, он писал слова, она – музыку. Кто-то просто скучал по дому. кэрл Лейтон, преподававшая в старших классах основы гражданского права, сказала, что хочет съесть нормальный, а не столетний кит-кэт, хочет сидеть на диване, смотреть фильм по Нетфликсу и гладить своего кота. Мой опыт с мужчинами был исключительно отрицательным, но я не создана для того, чтобы строить новый мир. Может, я для этого слишком труслива, но не могу притворяться. Не только она желала вернуться к привычным удобствам, но по большей части их тянули назад сыновья. Новый стар для всех женщин старого мира означал прощание с любимыми сыновьями, а этого они вынести не могли». Это тоже разбивало Иве сердце. Сыновья убивали сыновей. Сыновья убивали дочерей. Сыновья оставляли оружие там, где его могли найти другие сыновья и случайно подстрелить себя или своих сестер. Сыновья сжигали леса и зарывали химикаты в землю сразу же после отъезда инспекторов агентства по охране окружающей среды сыновья не звонили на день рождения, сыновья не любили делиться, сыновья били детей, душили подружек, сыновья считали себя крутыми и всегда это помнили. Сыновья плевать хотели, какой мир они оставят своим сыновьям и дочерям, хотя говорили обратное, когда намечалась предвыборная кампания. Змея соскользнула с дерева, исчезла в темноте, повисла перед Иви. — Я видела, что ты сделала, — сказала Иви. — Видела, как ты отвлекла Джанет, и за это я тебя ненавижу. Змея промолчала. Змеям нет нужды оправдывать свое поведение. Элей Натинг стояла рядом с дочерью, но на самом деле находилась далеко-далеко. Мысленно она все еще видела влажные глаза умершей женщины, почти золотые и очень глубокие. В них не было злобы, только настойчивость. Элень не могла отказать этим глазам. — Сын, — сказала женщина, — у меня есть сын. — Элень? — спросил кто-то. — Пришла пора принимать решение. — У меня есть там дела, — ответила она, прижимая к себе дочь. — И Нана любит своего отца. В ответ Нана тоже обняла ее. — Лайла? — спросила Дженнис. Что скажешь? Они все повернулись к ней, и Лайла поняла, что сможет их отговорить, если пожелает. Она могла обеспечить существование этого мира и уничтожение старого. Много слов для этого не потребуется. Она бы сказала, я люблю вас всех, и я люблю то, что мы сумели здесь сделать. Не будем от этого отказываться. Она бы сказала, я готова потерять мужа, каким бы героем он себя не показал, и не хочу терять все это. Она бы сказала, вы, женщины, уже не будете такими, как прежде, такими, как они ожидают, потому что какая-то ваша часть навсегда останется здесь, где вы были по-настоящему свободны. Отныне вы будете носить в себя наше место, а потому будете сбивать их с толку. Но, с другой стороны, женщины всегда сбивали мужчин с толку. Они были магией, о которой грезили мужчины, и иногда их грезы оборачивались кошмарами. Небесная синева потемнела. День величественно догорал над холмами. Иви наблюдала за Лайлой, зная, что все теперь зависит от нее одной. «Да», — кивнула Лайла. «Да, давайте, вернемся и приведем этих парней». В норму. Все радостно закричали. Иви заплакала.